Часть вторая. Прошло Рождество Христово, за ним святки. Снова бегали меж сумерских дворов бесы в козьих и овечьих шкурах с лубяными рогами в берестяных и кожаных личинах с волчьими и лисими хвостами. Дудели в рожки, били в бубны, скакали и плясали, выли и блеяли, гонялись друг за другом, опрокидывая девок в снег. Но теперь Ваята смотрел на них с презрением. Это не более, чем Сбыня и Федька, Юлитка и Янка, Радоча и Хатыня. Даже ходил с ними вместе по дворам, распевая под гусли. А кто даст пирога, тому полон двор скота, как привык в Новгороде. Парни приволокли здоровую уже старую медвежину, повидавшую немало таких игрищ, и надели ее на Ваяту. Но сам, на время обратившись в святошного беса, зная, что все это обман и морок, Ваято с невольным вниманием вглядывался в каждую козу, бесовку и старика, в котором угадывалась девка. Искренне желая забыть все мороки и держаться подальше от озера, он не мог подавить сожаление об одном, что так и не узнает, кто такая была та темнобровая девка в призрачной избе. Зачем приходила к нему читать псалтирь? Не то чтобы за нее он отдал бы душу, но мысль о ней не давала окончательно проститься с былыми устремлениями если бы только узнать, кто она такая, в чем нуждается, и можно было бы забыть озеро со всеми его тайнами. Каждое второе воскресенье отец Касьяны Ваята ездили в Марагоще служить в Николиной церкви. Помимо этого, каждый месяц священник на несколько дней покидал Сумежье, ездил в какой-то из девяти прочих великославльских погостов с их деревнями, крестить, венчать и отпевать. Два раза брал с собой Ваяту, но, кажется, предпочитал ездить один. Несколько псалмов, нужных для этих служб, Касьян знал и сам. Человеческое общество, как подозревал Ваята, сумерскому иерею было не по вкусу. Разъезжая по зимним дорогам на крепком вороном коне, сам в черном, суровый лицом, он напоминал не то птицу-ворона, не то мрачного зимнего духа, ищущего поживы. Хоть и нехорошо так говорить, но Ваята всякий раз чувствовал облегчение, когда отец Касьян покидал Сумежье, хотя в эти дни церковь Власия оставалась без пения. Конец месяца февраля пришелся на такую поездку. Отец Касьян отправился в дальний погост под названием Волоты. «Трудно будет ехать», — подумал Ваята, провожая его. На святого Василия пришлась оттепель, снег просел, дороги покрылись грязными лужами. На завтра вечером после его отъезда Ваята заметил, что баба Пороскева достала из ларя нарядную паневую вершник, вовсе не те, в каких навещала по утрам корову. Что за праздник завтра? На могилке по утру пойдем. Завтра первый день, как родители по весне чествуют. Разве у вас в Новгороде такого нет? Все на могилке пойдем, свечки зажжем, а там и весну будем ждать, закликать. Не хочешь ли тоже пойти? Весну? Пойду, пожалуй». Еще с поганских времен существовавший жальник Сумежья примыкал к посаду, отделенной от него оврагом. С осени воята видел там несколько довольно высоких сопок, не считая множества, округлых холмиков поменьше. В Новгороде воята привык ходить в поминальные дни с родней на кладбище к своим дедам, и теперь, лишенный родных могил, скучал по ним и был не прочь сходить к Пороскевинам. Вышли рано, еще в темноте, но из погостища и посада в ту же сторону с каждого двора семенили бабы с узелками. На жальнике уже виделись огонечки. В темноте среди снегов они издали, притягивали и поражали взор. Казалось, сама земля-мать, укрытая снежным одеялом, в темноте отворила очи, просыпаясь в ожидании близкой весны. Пробирала дрожь, но было скорее весело, чем страшно. Перейдя овраг по мостику, бабы Пороскева и боята, вступили на жальник, широкая тропа меж сопками уже была утоптана, от нее разбегались тонкие тропки, цепочки следов одной-двух пар ног велись между беспорядочно разбросанными могилами. И везде, у деревянного креста, на вершине полузасыпанного снегом камня уже горела прилепленная тоненькая свечка, а возле нее стояли в молитве сумежане. Особенно много свечек блестело на двух-трех валунах, целая рощица огоньков. Между свечками виднелись подношения. Хлебцы, куски сыра. В углубления на поверхности камней, что считались следом Богородицы, какие-то бабы налили меда или молока. Разглядывая все это, воято, глубоко вдыхал прохладный утренний воздух и явственно улавливал в нем дух тающего снега и мокрой земли, Такой желанный запах близкой весны, разбуженный этими свечками. Неужели и правда скоро весна? Оглядываясь, Ваята едва мог в это поверить. Он прибыл в сумежье рыжей, бурой осенью, и ему было трудно представить эти места во всем цвете зеленой весны и жаркого цветочного лета. Казалось, край здесь такой, что в нем всегда холод и снег, упыри и бесы, что все пути и дороги здесь ведут на грань тьмы. Неужели и здесь вот-вот засияет теплое солнце, прогонит ужасы зимы, растворит двери к свету и радости? И что ему ваяти принесет весна? Никаких особых ожиданий он не имел, но при мысли о долгих теплых вечерах, о шорохе березовой листвы, о пышных волнах трав и полевых цветов сердце сладко замирало, как будто некто назначил ему встречу в ту пору, когда сойдет снег. Но кто? вем господи яко ты судья мира сего грехи и нечестия отцев наказуешь и в детях молилась рядом баба Пороскева внуках и правнуках даже до третьего и четвертого рода но и милуешь и отцев за молитвы и добродетелей чатых внуков и правнуков слова давно ему знакомые этим чудным утром когда новая весна впервые открывала среди снегов огненные глаза свои Вдруг вызвали у вояты новые мысли о том, о чем он уже два месяца с лишним запрещал себе думать. Умели вы нас породить, уму-разуму научить?» «Что-то такое, — говорил Миколка на берегу озера, перед золотым мостом, на котором стояли белые озерные старцы. Значит, этих старцев великославичи считают своими предками, дедами. Те деды умерли в поганстве и должны быть наказаны Богом. Но внуки и правнуки не забывают их, дарят им на озере хлебы, а на жальнике огни свечей и молитвы. А значит, сколь бы не были грешны те деды, те Адамовы дети, отмолить их все же можно. Главное, не порывать цепь поколений, золотой мост из былого в грядущее. Сломать-то его можно. Отец Гаргоний вон даже с топором приходил. Да нельзя другого построить взамен. Других дедов никто не даст. Даже и сам Господь. Надо бы за этих держаться, иначе счастья не будет. Ни на этом веку, ни на будущем. Они — корень, на коем стоит род русский. А даже если в чем были неправы, самому простить и Бога о прощении для них молить. Не воюет дерево с корнем своим. И человеку не гоже». Впервые за эти месяцы, после того, как отдал отцу Касьяну псалтирь, у Ваяты стало легче на сердце. Даже пожалел, что гусли не взял. Поиграл бы дедом, чтобы веселее ждать весны. В таком расположении духа Ваяты никак не мог отказать бабе Параскеве в одной простой просьбе. — Покуда отца Касьяны нет, не хочешь ли прогуляться? — спросила она, убрав со стола. — Дела тебе нету особого, а тут всего ничего. — Куда прогуляться-то? — В рыбьи роги! «Куда?» — Воята фыркнул от смеха, едва не пролив квас. «Деревня такая, верст семь пути. Племянница у меня там живет, Овдотья». У бабы Пороскева имелось семь дочерей. Три из них — Анастасия, Марья, Анна — жили замужем тут же, в Сумежье. Остальные были розданы в другие погостые деревни. А теперь еще и племянница нашлась. Да еще и в такой деревне. «Рыбьи роги». Ваята думал, что уже ко всему привык, но великославльская волость продолжала его удивлять. «Жабьи ноги!» — невольно крутилась в голове. «Бабьи боги, дивьи дроги, лысьи логи, совьи стоги!» Надо ей гостинца свести, и непременно чтобы нынче. Именинница она, и если не почтить ее подарочком, на весь свет злобу затаит, все лето испортит. А любит она больше всего платье цветное, да чтобы красное. Открыв свой большой ларь, баба Пороскева вынула новый вершник, выкрашенный в тускло-красный цвет. Ваята видел зимой, как она ткала и шила, и дивился про себя. Его хозяйка вдова и старуха. Ей красное носить не пристало. Но думал, что это дар для какой-то из молодых дочек. Края подола, коротких рукавов и ворота были обшиты тканой синей с коричневым тесьмой. «Она, Авдотья, такая, знаешь ли, щеголиха!» — поясняла баба Пороскева, заворачивая нарядную вещь в холстину и укладывая в короб. «И ни соли, ни муки, лишь бы перстень на руки!» И к тому же она шепталка знатная словница. «Коли ее не порадовать, всю погоду испортит, до самого благовещенья!» «Ты уж связи ей подарочек, сделай милость!» «Ну, давай, связу, благодушно согласился Ваята. Он даже рад был случаю развеяться, выйти из дома. До настоящей весны было еще, ох, как далеко. Снега лежали по земле, немного утратившие свой свежий вид. Но корка Наста даже придавала им прочности. Долго солнцу осаждать эти стены зимы, пуская стрелы теплых лучей. Но в крови вояты уже бродила весна, хотела двигаться, идти куда-то в надежде поторопить ее и встретить. Еще она не здесь, так может... За лесом, за рекой. Без разрешения отца Касьяна Ваята лошадь взять не мог, но баба Пороскева сказала, что до деревни Рыбьи Роги всего-то семь верст. Груз у Ваята был легкий, и он отправился на лыжах. Пороскева вышла с ним к реке и показала, в какую сторону идти и где свернуть от берега. До темноты Ваята надеялся вернуться. Вдоль меженца на восток идти было легко. Здесь тянулась накатанная санями дорога, усеянная бурыми навозными лужами. Мимо тянулись луга. В начале зимы тут везде торчали стога в снеговых шапках, но теперь они уже почти все были повывезены. Лишь ошметки сена указывали место, где они стояли. Дым из труб над выдрами на том берегу стлался низко, обещая теплый день. Сами выдры, стоявшие не прямо у реки, а подальше, вдоль оврага, Отсюда казались кочками, их пять-шесть соломенных крыш едва виднелись над снегами. Сугробы выселись стенами, за зиму намело много, и Ваята вздыхал тайком, не в силах даже вообразить, что когда-то вся эта громада исчезнет. Несколько женщин, мывших белье на мостках, проводили его любопытными взглядами. Две девки волокли от мостков бадью воды на санках помахали Ваяте. Он помахал им в ответ, но под намотанными платками не разглядел, знает этих девок или нет. Раздумывая о всяком, Ваята и не заметил, как отмахал пять верст. Впереди висело дымное печное курево, те самые рыбьи роги. Дворы вытянулись в один ряд над оврагом, по широкому склону катались на салазках мальчишки. Повздорили то ли из-за салазок, то ли от юного задора. Затеяли возню, самый рослый, лет четырнадцати, взял на руки самого мелкого, года на три-четыре младше, и завертел его ногами, норовя заехать кому-нибудь из неприятелей в голову. Ваято ухмылялся и тут же крутил головой от стыда, вспоминая свою драку на Никольщины. Он-то уж не отрок, взрослый парень, жениться пора, а тоже на задор потянуло. При виде незнакомого здоровенного парня мальчишки притихли, Выспросив у них, где живет Овдотья, Ваята отыскал нужный двор. Изба утонула в снегу по самой окошке. Он здесь был не первым гостем. Пока шел через двор, дверь отворилась, вышла какая-то баба, тут же обернулась и стала еще раз прощаться, из чего Ваята понял, что это не хозяйка. Пропустив бабу, осмотревшую его вытаращенными глазами, он, в свою очередь, постучал. — Ну, чего ты еще забыла? — Ух ты! — уже другая баба, отворившая дверь, выпучила глаза. — Помогай, Бог, с поклоном я от пороскевы сумежанки. Ваята поклонился. — Дай Бог добра! — все еще удивленная хозяйка тоже поклонилась. — Гостиниц прислала. Овдотия, племяннице своей. — Чего говоришь? — Овдотия гостиница от Пороскевы. — Ну я, Авдотья, — хозяйка подбоченилась, пристально оглядывая его с ног до головы. — Лезь в избу. Средних лет Авдотия не была красавицей, но держалась уверенно. Нрава она была довольно кислого, — так определил Ваята, заглянув ей в глаза и оценив, как черным, круто изломленным бровям будто вторят опущенные углы рта, впрочем, довольно яркого. Косы Авдотья высоко накручивала на маковку, покрыв повойником, из-за чего ее голова и шея казались очень длинными. Повой сверху был покрыт красным шерстяным платком, явно совсем новым, Видно тоже сегодняшний подарок, может, той бабы, что встретилась во дворе. Хозяйка и без того выглядела щеголихой. Вышивка на вороте сорочки, пара бронзовых и серебряных перстней, стеклянные бусы на груди. На шелковом очелье блестели старинные украшения в виде колец с серебряными треугольными подвесками в три ряда, с маленькими бубенчиками на бронзовой цепочке. Каждое движение Авдотьиной головы сопровождалось звоном, из-за чего она плохо слышала собеседника и все время переспрашивала. «А день-то самый обычный. С чего бы ей так наряжаться?» «Хозяин на промысле мой в лесу», — пояснила Авдотья, видя, как Ваята окинул избу взглядом. «С кем еще поздороваться?» «Долго тебя держать не могу, а то про меня люди дурное подумают» она усмехнулась с видом отчасти возмущенным отчасти игривым, будто намекая что она то на дурное дело не пойдет а вот подумать на такую красавицу злые люди могут рассказывай как тетушка моя поживает покеева осиповна Ваята выложил привезенный вершник и какое то время авдотьи было не до рассказов она все вертела обновку щупала ткань явно хотела примерить прямо сейчас достыдилась да гостя От радости хозяйка подобрела и, будто спохватившись, усадила вояту за стол. Время было обеденное. Ваята и правда проголодался дорогой. Серые щи с репой и луком у хозяйки были не дурны, только жидковаты. Хлеба не было вовсе. Но тут нечем удивиться. Многие свой хлеб месяц назад подъели, а то и больше. Серые щи — старинное блюдо Северной Руси из мелко накрошенной и заквашенной листовой капусты. Чтобы угодить хозяйке, Ваято подробно изложил все новости сумежья. По своей церковной должности он хорошо знал, кто за зиму умер, кто родился, кто женился в Сумежье и марогощах. А к бабе Пороске стекались и менее значимые новости, тем не менее для Авдотьи любопытные. Только упоминать о делах темного света он избегал, крепко держась решения больше близко к ним не подходить. Хозяйка осталась довольна, заулыбалась, глаза заблестели. И невольно отметил, что она собой-то не дурна, если перестанет кукситься. Даже стала поглядывать на него так многозначительно, что он смутился. Чего ей надо? Баба-то замужняя. Только муж где-то бродит. Ох, не взыщи, что хлеба нет. Да полузимницы только и хватило, — забеспокоилась хозяйка. Брат мой, Василий Снежак, обещался мне жито взаймы дать, хоть три мешка. Да все недосуг к нему съездить. Муж все в лесу ходит, а я по хозяйству. Вот бы ты съездил к нему, а?» Авдотья умильно взглянула на Ваяту, намекая, что некому позаботиться о ней сироте. «Я бы лошадь и са не дала». Проскева меня ждет», — начал Ваята, не очень-то жаждущий тащиться куда-то по чужой надобности. Это к сумме ж я до ночи не вернуться. А у Вдоте свой мужик есть. Пусть он и ездит». — Знала бы, тетушка Параскева, что я без хлеба сижу. Сама давно бы велела тебе съездить, — перебила Авдотья. — А тут до пестов-то всего ничего, рукой подать, пятиверст не будет. — До пестов? — А в пестах брат мой сидит. Не бывал там? — Бывал. Воятов вспомнил песты и Еленку, беглую Касьянову жену, к которой наведывался осенью. Он не раз о ней вспоминал и не мог отделаться от чувства, что она знает куда больше, чем пожелала ему сказать. И хотя он дал себе слово больше не встревать в тайны дивного озера, мысли сами то и дело к нему возвращались. «Ну так мигом обернешься!» Видя, что гость колеблется, Авдотья посчитала дело решенным. «Что тебе и трудов-то? Пойдем, лошадь запрягу, лошадка у нас добрая!» Не успев ничего сказать, Ваята оказался на дворе, где хозяйка вывела лошадь, проворно запрягала ее в санке, одновременно объясняя, как найти Василия Снежака. Ваята и досадовал, что не отказался сразу решительно, и чувствовал невольное ожидание. Может, не так и плохо еще разочек наведаться в песты, раз уж и лошадь дают. На лошади пять верст не так и много, а день хоть и пасмурный, но теплый. Лошадка бежала бодро, но на лесной родственни невоята ее придержал, соображая, здесь сворачивать направо или дальше. А не слишком внятно объяснила про пути от к отложку кломанной загородки. Но ложок исчез под снегом, если он здесь и был, и загородку прихватил с собой. Пока воята раздумывал, на тропе справа от не мелькнуло движение. Пригляделся, по тропе осторожно семенила низенькая, но проворная старушка с пасажком. «Никола, в путь!» — приветствовал ее Ваята. «Не укажешь ли, мать, на песты, куда поворачивать?» «Христос, подорожник, а вот сюда мелок!» Старушка показала по Сашком в ту сторону, откуда пришла. «Там и песты!» Поблагодарив, Ваята вспомнил, где уже видел это морщинистое, но ясное личико, приветливые глаза. Эту старушку он еще осенью встретил в пестах, когда впервые виделся с Еленкой. «Узнал бы ее раньше!» Но сейчас зимой беленький платочек на ее голове лишь слегка виднелся из-под большого платка серой шерсти, которым она была укутана по пояс. «Кланяйся, Еленки!» — крикнула старушка ему вслед. С чего она взяла, что он едет к Еленке? Будто в пестах никого другого не живет. Ваят оглянулся, но старушка уже исчезла за деревьями. «От кого кланится — крикнул он. «Янки!» — слабо донеслось издали. Янки. Иванки, Марьянке? Да и поедет ли он к Еленке?» Въезжая в песты, Ваята все еще колебался. «Ну, войдет он к Еленке, и что скажет? Даже от отца Касьяна поклон передать не сможет. Не поручили ему ничего такого». Отец Касьян о беглой жене с осени и не поминал ни разу. Своего дела у Ваяты к ней быть не может. Рассказать ей про лихой лог, ведь ее родителя, покойного папа Микедона, повидал. Но будет ли ей приятно слушать, как ее батюшка родной существовал упырем, и не посчитает ли она вояту хвостуном? Близился вечер, поднявшийся ветер обламывал и развивал дымовые столбы над соломенными крышами. И вдруг от крайнего двора навстречу вояте полетела: Ой, весна, весна, весна-красная! Ой, ле-ле, весна-красная! У, -у, -у, у Протяжный вопль завершил призыв. Воята замер в изумлении а потом опять вспомнил. «Пришло время в первый раз закликать весну!» «Принесла весна золотые ключи! Ой, лёли-лёли, -лё золотые ключи!» — запел другой голос со двора напротив, и уже оба подхватили у у у, -у И на третьем дворе еще дальше по улице запели «Ты замкни весна зиму лютую! Ой, лёли-лёли, -лё зиму лютую!» Самих певиц за тынами не было видно — Для первой заклички девки не собираются вместе, каждая закликает от своих дверей. И оттого казалось, что это поет сама земля из-под снега. Пробирала ознобом, но сердце согревало радость. Некоторое время Ваята сидел в санях, просто слушая призыв, и пытаясь уловить, не откликнется ли она, весна. Опомнившись, Ваята тронулся дальше. В Новгороде тоже был такой обычай. Щемило на сердце при воспоминании, как перекликались в этот вечер девки на дворах Добрыни улицы, Волосовой, Черницыной, Пескуплей, улицах Люди на конца. Как далеко от тех улиц и дворов. Забрался в какое-то тридевятое царство. Но хоть порой ему и казалось, что тот свет отсюда как-то слишком близок, и сюда придет весна. Он ехал по улице в горку мимо широко разбросанных пестовских дворов, и на каждом шагу его встречал звонкий призыв. «А там к ней весна, лето теплое, ой, лёли-лёли, -лё лето теплое. Сама матерь причистая на улицу выходила, ой, ле лё лёли выходила, на улицу выходила, ключи выносила, ключи выносила, зиму замыкала, зиму замыкала, лето отмыкала». Ой, Лёля-Лёля отмыкала. У, у у у у Крик доносился то справа, то слева, спереди и сзади. Эти крики были словно удары в ледяную броню зимы. Еще немного, и броня треснет, и щели в небе брызнет солнечный свет. Двор Еленки прятался за горушкой на дальнем конце деревни, а Василий Снежак жил в середине, у начала горушки. А я-то терялся, не в силах ничего решить, но знал, что если сейчас свернет к Василию, а потом уедет с тремя мешками жита назад в рыбьи роги, так и не повидав Еленку, то будет жалеть. Однако если идти к ней, то сейчас, пока Василий его не видел, потом скрыть, что наведывался к одинокой жонке, будет уже нельзя. Не задорный ли бес, проклятый, опять его толкает в чужое дело? Надо спросить, чтобы указали двор Василия, да и ехать куда надо а туда ночи назад в сумежье и на лошади не поспеть. Чувствуя и сожаление, и облегчение, воята чуть хлестанул лошадь возьями и почти догнал женщину с двумя ведрами воды, что шла на десяток шагов впереди него. «Серебро в ведро!» — окликнул он. «Не укажешь ли, где?» Женщина обернулась, и воята осекся. Перед ним была Еленка. Она тоже вздрогнула, узнав его, переменилась в лице, опустила ведра на землю. Вид ее показался вояти еще более изможденным, чем в прошлый раз. И так не кровь с молоком. Она за зиму еще больше похудела, побледнела, под глазами темнели тени. Но сами эти глаза, голубые слезы неба, остались прежними и почему-то поразили вояту красотой, как самоцветы на крышке Панфирьвой псалтири. Это ты, Попович? пробормотала Еленка, явно потрясённая. Да я я, то ощутил необходимость оправдаться, боясь, что она сочтёт его появление здесь за навязчивость. Я Василье Снежака ищу. Сестра его прислала. Просила. вдоте из рабьих рогов, то есть рыбьих ногов. Тьфу, нечистый. Баба Пороскева, хозяйка моя, меня к племяннице снарядила, а я... Я бы не то что тревожить попусту. «Не он тебя прислал?» — с тревогой спросила Еленка. «Нет, что ты!» Ваята мигом понял, кто это он. Он в Волод и уехал вчера еще, а тебе ни слова не говорил. Еленка перевела дух, лицо ее немного прояснилось, с бледно-голубыми, но такими ясными глазами это лицо вдруг напомнило Ваяте весеннее небо, еще прохладное, но уже озаренное теплым лучом из-за края земли. «Знать судьба», — тихо сказала женщина. «Пойдем со мной». Она снова взялась за ведра и пошла впереди. Ваято тронулся за ней. Вся повадка ее была тихая и ничуть не властна. Однако он повиновался, даже не думая, к чему это может привести. Спустившись под горушку, Ваято вслед за Еленкой въехал в уже знакомый двор, такой же полужилой, полузаброшенный по виду, ком Еленка пригласила его в избу, и он вошел, привязав лошадь у крыльца. Еленка поставила ведра, сняла кожух и развязала верхний теплый платок. Рубаха, панева, вершник, домашний платок поверх повоя. На ней были самые обычные, неяркие, а украшений вовсе никаких. Но Ваята невольно отметил, что выглядит она в этой простоте. «Более величава, чем суетливая щеголиха Овдотья», С ее красным платьем и звенящими подвесками. Еленка кивнула на лавку, и ваято, распахнув кожух, сел. Хозяйка явно волновалась и не знала, куда девать руки. Я сама хотела повидать тебя, начала она, сев на ту же лавку, да боялась в сумее соваться. боята не спросил, чего она боялась, видно, не хотела встречаться с отцом-касьяном. Коли прийти, когда он отъедет куда в воскресенье когда у вас нет пения. Донесут ведь ему. По сумежью мне незамеченной не пройти. Ваята молчала и напряженно слушал ее сбивчивую речь. Она сама хотела его видеть. Настолько хотела, что едва не явилась в сумежье, готова была пешком одолеть семь верст зимней дороги. И встречу эту надо сохранить в тайне. Едва ли Еленка боится какого-то явного вреда от мужа. Он ей не враг, даже припасы посылает но не хочет, чтобы отец Касьян знал о ее беседе с молодым чтецом. — Есть в людях молва, — продолжала Еленка, в голосе ее смешались робость и решимость. — Будто ты книгу старинную раздобыл, ту, что от Панфирия. — Правда, — и кивнул, — Псалтирь Панфирия его раздобыл в Ость-Хвойском монастыре, только она греческая оказалась. — Греческой? Греческим письмом? Еленка, кажется, была разочарована. Да, только от самого Панфирия его рукой по-славянски кое-что приписано. Что? Еленка подалась вперед. И как сия книга в монастырь попала? Для начала Ваята предпочел ответить на последний вопрос. Рассказал все, что ему было известно, о смерти отца Ерона и бегстве его вдовы стежки, ныне обретающейся под куколем схемонахини Сепфуры. Потом рассказала о своих попытках изучать книгу, о том, что Панфирий написал на первых ее листах, даже перечислил Иисусово речение: «Аз тайна несказанная, аз естьм истина и путь истезя». Еленка жадно слушала, не издавая ни звука, только натруженные тонкие пальцы теребили конец простого серого пояса. «Так зачем же бес за ней приходил?» Когда Ваята замолчал, сразу спросила Еленка. Что такого важного для него в псалтире содержится?» Ваято про себя подивился, что она, баба, ухватила суть молниеносно, куда быстрее, чем он сам, выученный при архиепископском дворе. «Было там еще кое-что», — без особой охоты ответил Воята: «Да мне не велено сказывать». «Это он не велел?» — Еленка подняла светлые брови. «Он». «Мой отец...» Всю жизнь эту псалтирь Панфириеву разыскивал. Не знал, куда она после Ероновой смерти подевалась. Думал, бесы унесли. Хотел у стежки спросить, да она уже постриглась и не вышла к нему. «Слышал ты про моего батюшку, отца Македона?» «Я его видел», — вырвалась у вояты. Встало в памяти жуткое зрелище, и Ерей с седыми волосами и бородой, с синим лицом и закрытыми глазами протягивает ему две тяжелые книги, сияющие дорогими окладами. — Где ты мог его видеть? — Еленка пришла в изумление. — В лихом лагу. Воята опустил глаза, жалея, что проговорился и понимая, что теперь придется рассказывать все. Пока он пересказывал события той осенней ночи, Еленка не сказала ни слова, только закусила губу, когда он заговорил об ее отце, и на глазах заблестели слезы. Поглядывая на нее, Ваят невольно отмечал, «Не дивно, что отец Касьян до сих пор заботится о беглой жене и, наверное, не прочь ее вернуть». Самому Ваяте Еленка годилась в матери, но он близок был к мысли, что за всю жизнь не видел такой красивой женщины. Красота ее была не яркая, да и годы съели свежести краски. Однако лицо с тонкими морщинами словно источало потаенный свет, а главное глаза. При взгляде на них в сердце проливалось отрада. Рядом с нею было хорошо, как на теплом пригорке расцветшей весны, еще не жаркой, с первыми желтыми цветами и едва раскрывшимися листочками. Еще таящие в закромах все богатство цветов и зелени, но уже готовые закрома раскрыть на радость людям. И это ведь он, плескач, тебя туда отправил упырям в зубы. В голосе Еленки звучало сочувствие вояте, а в глазах отражался гнев на второго участника событий. Отправил? Да нет. Раньше вояте не приходило в голову так на это взглянуть. Я сам хотел пойти. Он еще отговаривал меня. — Отговаривал? — Еленка покачала головой на его простоту. — Зачем Меркушку в лихой лок-то повезли? Ты же его отчитал. Раз он помогал тебе, стало быть, отчитал, душу спас. Выходит, так. Так и зачем его было с класть? Положили бы на жальники. Но, ну, может, отец Касьян не верил, что я истинно отчитал. А может, хотел, чтобы ты с Меркушкой в лихой лог поехал, и там по косточкам разорвали тебя? «Зачем ему надо, чтобы меня разорвали?» Вояту стал раздражать этот нелепый наговор. «А зачем ему здесь чужой человек, да еще новгородец, да еще бойкий такой? Сгинул бы ты, он и опять в волости полный хозяин. Когда еще у владыки новый парамонарь сыщется? Да и кто поедет сюда, когда прежний и двух месяцев не прожил?» «Да ладно тебе!» Ваята про себя подивился бабье злоби на мужа, не угасшей даже за десять или больше лет жизни Рось. Однако что-то скреблось в душе. Отец Касьян ведь и вправду был вовсе ему не рад и явно раздосадован этим подарком от владыки. Но чтобы намеренно послать парня в зубы упырям... Да что он, отец Касьян, крокодил какой! «Чего я не пойму», — заговорил опять Ваята, «как же отец Македон две книги мне показывал?» Одной у него не было, в Салтире, она в монастыре хранилась. Ну а вторая это? Апостол? Где он?» Произнеся название апостола вслух, Ваята ощутил тревожную дрожь. В последний раз эта книга упоминалась в той его беседе с отцом Касьяном после Никольщины и явления белых старцев на озере, когда отец Касьян открыл ему губительную тайну этих книг и запретил даже думать о них. Вспомнил, что осенью уже заводил с Еленкой разговор об этом, и тогда она сказала, что ничего не знает. «У моего отца был апостол Панфириев», — чуть слышно прошептала Еленка. «По-славянски писанный». «И ты знаешь, где он?» — Ваята впился взглядом в ее лицо. По этому лицу побежала тень колебания. Ваята и сам не был уверен, что ему стоит об этом спрашивать. Отец Касьян наказал держаться от Панфириева наследства подальше, но и велел передать ему, если что прослышит про апостол. «Указать могу», — так же тихо ответила Еленка. «Погоди!» — Ваята поднял перед собой ладони. «Господи Иисусе, помилуй меня грешного!» Он замотал головой, пытаясь привести мысли в порядок, хотя от этого они могли только больше спутаться. «Зачем ему апостол?» «Понфириевые книги хранят тайну освобождения смока, Змея лютого, огненного». «Да зачем мне этот апостол? Ведь гибнет каждый, кто к этим книгам прикоснется». В отчаянии воскликнул Ваята, уже не зная, за добрую женщину считать Еленку или за ведьму, хранительницу губительных тайн. Отец Ерон погиб, отец Македон погиб. Через апостол он погиб, едва шевеля губами подтвердила Еленка. «Ну и зачем он мне?» Говорили старые люди, что если кто все панфириевые книги в одних руках соберет, сумеет Великославльград из пучины водной освободить. С бесами всеми, со смоком поганым, чтобы вся волость сгинула. «Кто тебе наплел про бесов?» Глаза Еленки возмущенно сверкнули. «Отец Касьян!» «Отец Касьян!» Еленка тоже повысила голос И стало видно, что бывший муж вызывает у нее скорее гнев, чем страх. Ты его слушай больше. Да как же мне его не слушать? Ваята тоже возмутился. Он ерей, священник у власия, единственный на всю волость. Кому же знать, как не ему? Еленка фыркнула. Да уж, про бесов он получше других знает. А я про него знаю, поболее твоего. От этих слов на Ваяту накатил испуг. Промелькнул в памяти рассказ Миколки, как отец Касьян, еще будучи в поганстве, сгубил родного брата из любви к девушке. да и вдруг дошло очевидное, будто в лоб ударило. Да вот же она, та самая девушка, на двадцать лет постаревшая, сидит перед ним. Еленка знает все о соперничестве Касьяна с братом, о цене его победы, победы, которой она не рада была. Другой жених нравился ей больше». Ваята не хотел погружаться в эти жуткие события двадцатилетней давности. Какое ему дело? Он уже знал об отце Касьяне кое-что такое, чего лучше бы не знать, и ясно понимал, сейчас ему может открыться нечто еще хуже. «Я за ним замужем была», — подтверждая его мысли, заговорила Еленка, мимо Вояты, глядя в сторону оконца. «Семь лет с ним прожила. Жили мы не весело, как ляжем спать. Волк на дворе взводит. Хоть из дому беги, да от себя и за морем не скроешься. И я знала, что за волк, за что нас так Бог наказал. Родилась у меня дочка, прошло семь лет. Волк вроде отстал от нас. Я думала, миновала проклятие. А только стала я с тех пор замечать... Она повернула лицо к вояти и взглянула на него своими широко раскрытыми и нежно-голубыми глазами, От этого взгляда его пробрала дрожь, будто вдруг коснулся хладной руки мертвеца. — Что муж-то мой во сне не дышит? Ваята перекрестился. Она безумно мелькнула в мыслях. Красота Еленки, как тонкий покров зеленой травы, таящий черную топь. Как он может не дышать? Он же не упырь какой воята лихорадочно вспоминал, не замечал ли в самом деле за отцом Касьяном отличий от живого человека. — Ты ведь с ним только днем видишься? — Ну да. Когда приходит полнолуние, ложится он, засыпает и дух свой на волю отпускает. Тело его как мертвое лежит, а дух волком лютым бегает и много зла порой творит. — Что ты говоришь такое? — Ваята подался к ней. — Отец Касьян. Волком бегает? Священник?» Он священником не был, когда брата родного загубил. Ходил он к Егорке-пастуху, выпросил у него волчий пояс. И на страхоту его надел, пока тот спал. Страхота обертуном сделался. Но и того плескачу было мало. Пока дух страхоты по лесу бегал, он его тело у роста не закопал. Дух не вернулся. Да только пало на него самого проклятия оборотнего. Как миновало девять лет, сам плескач обертуном стал от злобы своей великой. Он мнил, крестится, в Новгород уедет, в Иерей пролезет, грехи ему простятся, проклятие растает, чары падут. А они не пали. До того страхота волком ночным бегал, теперь плескач бегает. — Я не верю! — Воята помотал головой, заслоняясь упрямством, как щитом. Мысли бежали по двум дорогам сразу. В глазах Еленки не было и следа безумия, или хотя бы лукавства. Она была в здравом уме и верила в то, что говорила. Но как он мог поверить в такую жуть о своем иерее? О единственном иерее великославльской волости. Его же сам архиепископ в иерее поставил. Не мог владыка проглядеть обертуна? Тогда плескач еще не было Бертуном. Через девять лет после того, как брата сгубил, тогда и настигло его. Он уж думал, не достанет его то зло. Сам не верит. Ваята вспоминала отца Касьяна. Его сумрачное лицо, сведенные черные брови, темные глаза, нелюдимую повадку. То давящее чувство, что всегда охватывало его вблизи сумерского попа. Но оборотень... Не сказать, чтобы воято много встречал оборотней и умел отличать их. Однако как мог бы отец Касьян столько лет притворяться, и никто его не заподозрил? — Он сам о том не ведает, — добавила Еленка, как будто читая его мысли прямо в голове. — Он ведь спит, а проснется, не помнит, как волком бегал. Только знает, что, коли Великославльград из вод Озерных выйдет, так ему, плескочу, и конец придет. Сгинет та сила бесовская, что его водит, его с собой утащит. А во всем зле, что сам ночами учиняет, винит Страхоту, того не ведая, что уже двенадцать лет, он сам Страхота и есть. Так где Страхота сам? Воята окончательно запутался и изнемок под грузом тайн. Он существовал когда-нибудь, этот Страхота, которым его уже не в первый раз пугают? — Уже двенадцать лет страхота никакого телесного облика не имеет. С тайной грустью, скрытой за привычным внешним равнодушием, — ответила Еленка. — Он просто дух. Где витает, я не знаю. Некоторое время они молчали. Еленка, глядя куда-то перед собой, вспоминала давно минувшие страшные дни или боролась с этими воспоминаниями. А то пытался разобраться в том, что сейчас услышал. Он не понимал, верить или нет, не мог связать концы. Знал только, он опять по уши в этом болоте, несмотря на все зароки. Надо бы встать и уйти, ни о чем больше не спрашивая, да где там. Они пойдут за ним, заберись он хоть в Новгород, хоть в Киев, хоть в сам Царьград. Братья-соперники, живой оборотень и мертвый оборотень, несчастная невеста одного из них, ставшая женой другого, да и сам Великославль-Град со своими жителями, не то старцами белыми, не то бесами хвостатыми. — Но что же это? — угрюмо начал воята. — По-твоему, выходит, все это он сотворил? Меркушку и прочих, кто в лихом лагу лежал? Кто в последние двенадцать лет туда попал? Он и я, меня. Ваята вспомнил лесную зимнюю дорогу, бешеную скачку испуганной кобылы, облако мрака, летящее позади, блеск желтых глаз, зубы, щелкнувшие в пяде от его ноги, удар топором. Но в тот день отец Касьян... Ваята припомнил, когда он уезжал в Инамель, отец Касьян, собрался в какой-то погост, не то в Ерилина, не то в Ящерова, нет, не в Ящерова, в Нави. Он еще испугался, когда баба Пороскева об этом сказала. Когда воята вернулся, папа на месте не было, из Нави вернулся не сразу, приболел. При возвращении его воята на глаза не лез, опасаясь разговора об салтире, но замечал засохшую ссадину у отца Касьяна на лбу и на переносице. Откуда спрашивать, конечно, не посмел, да и сам не задумался. Мало ли что, веткой листанула или поскользнулся на льду. Пробирала холодком. Он не мог улечить Еленку ни во лжи, ни даже в заблуждении. Еще не верил, но опровергнуть ее слова было нечем. «Мой батюшка знал, что, как явится извод Великославль, так сгинет смог», — снова заговорила Еленка. Искал, как город в белый свет вернуть. В Псалтири только не было у него. Евангелие было, апостол был. в Псалтири не хватало. Но это что же выходит? Осененный новой, еще более ужасной мыслью, Ваята повернулся к ней. Этот дух? Отца Македона? Волком загрыз? Своего тестя? Отец Македон умер восемь лет назад, значит, виновник Касьян? Виновен ли он, я не знаю. Только моего отца не загрыз никто. Не загрыз? Эта новость и удивила Ваяту и порадовала. Хоть одним злодеянием меньше, кто бы ни был виноват. Батюшку моего на берегу озера нашли. У теплых ключей, что еще в народе зовут хорсовыми вратами. Был он лицом черен, но телом цел. Никаких ран кровавых не было на нем. Только ладони содраны, больше ничего. Так никто и не узнал. Еленка глубоко вздохнула. «Ты потому от него ушла?» — вырвалась у Ваяты. «Хотел бы он вернуть эти слова. Ему какое дело?» Но было поздно. «Нет». Еленка не рассердилась на вопрос, но взглянула на него многозначительно. «Иного дело ради». Она помолчала. Ваята тоже молчал, больше не собираясь встревать в чужие дела. Еленка не то ждала, не то обдумывала что-то. — Хочешь знать, где апостол? — тихо, отчасти вкратчиво, — спросила она. Ваята помедлил. Чем больше он узнавал о тех давних делах, тем меньше хотел в них вмешиваться, и тем лучше осознавал, что просто так его они не отпустят. Духи дивного озера вцепились в него сотней невидимых лап. — Я для этого с тобой увидеться хотела. — Сперва осенесь, — думала, — он тебя прислал про апостол меня попытать. Да и многие искали книги Панфириевы, только мало кто свою голову при этом сберег. А как пошла в людях молва, что ты панфириеву псалтирь раздобыл, тут я смекнула. — Пармонарь в сумме ей непростой. Еленка улыбнулась немного насмешливо. — Может, тебя Бог послал от напасти нашу волость избавить? Ваята молчал. «Ощесыщица муж, честен и храбр», — начертал в псалтире старец Панфирий. Пока тут не явился, дело не сладится. Но Ваята, хоть и не числил себя тем храбрым мужем, чувствовал невольную обязанность проложить ему путь. Ведь и впрямь не просто так же ему далась в руки псалтирь и раскрыла свою тайну, которую таила более двадцати лет, если не все двести. Может, если он сумеет собрать все три древние корсуньские книги, Тогда тот, молодец, похожий на архангела Михаила с иконы, и явится. — Я тебя на след наведу, — неспешно, будто еще раздумывая продолжала Еленка, — но и ты мне услужи. Ваят из-под вопросительно взглянул на нее. Все хотели от него службы. Он им что, подряжался? — Была у меня дочь. Еленка еще понизила голос, будто укачивала младенца. — Тёмушка. Единое чадо мое, Да все он взревновал однажды. Ей всего шесть лет и было, крошечка-девочка. Еленка опустила голову, и сердце воят и пронзила жалость. Он попрекал меня все, Страхотой, что я за него идти хотела. Как родилась она, сказал, не его дочь, а Страхотина. Я говорю, как можно, если Страхоты три года на свете нет? А он, мол, огненным змием к тебе ночами летает, как у них бесов водится. Пусть бы, говорит, леший забрал ее, бесову дочку. И вот, как сказал он, вихрем пронеслось через двор, и нет ее. Пропала. Леший забрал. Он с родительского проклятия забирает, а тут проклятие-то сильное было. Единой моей радости меня лишил окаянный. Тогда я и сказала, что хоть утоплюсь, а жить с ним больше не буду. Ушла. Он было ходил сюда, воротиться уговаривал. Да я не пойду, хоть он меня озолоти. А теперь она уже взрослая совсем. В пятницу, перед Петровым днем, сравняется ей восемнадцать лет. Если не сумеет никто ее воротить к людям, леший ее в жены возьмет, и тогда уж никакой надежды. Сумеешь ее вернуть мне? Я скажу, куда апостол Панфириев подевался. Еленка подняла на Ваяту взгляд, пристальный, ожидающий, с затаенной тоской и надеждой. У Ваята все поплыло перед глазами. Встала перед ним просторная изба, ярко освещенная пламенем множество свеч. Нарядное убранство, блестящее на столе посуду, угощение такое, что боярин ни ни ни с Денич не погнушался бы. И в дальнем темном углу она, этот же взгляд. Голова шла кругом, и Ваятов вцепился в лавку. Вот почему дева в призрачной избе показалась ему чем-то знакомой. Чертами лица она напомнила ему Еленку, с которой он тогда уже был знаком. Он не сообразил, где видел эти черты. Еленка голубоглазая и светлоброва, а у той девы коса была темной, брови черными, глаза пламенными. Но теперь он не сомневался. — Ну, возьмешься? — спросила Еленка, пытаясь разбить его каменное потрясенное молчание. Ваята -то только сглотнул. Он не хотел опять ввязываться в эти дела, нарушать данный себе зарок, приступать запрет, наложенный отцом Касьяном. Но не хуже знал и то, что нет у него иного выбора, кроме как согласиться. Девушка в призрачной избе не отпускала его помыслы. Теперь он знал, кто она, как попала туда и в какой помощи нуждается. И сам поганый змей смог, его не остановит. Во дворе Ваяту подстерегала ночь. Солнце садилось, будто тонуло, и желтое зарево стояло над ним, как длинные волосы над головой, идущего сквозь воду к дну. «Ничего», — подумал Ваята, — «не утонет светило, к нему бдительные ангелы богом приставлены. Сейчас снимут с золотой главы венец и поведут спать». Вон уже и покровы ему приготовили теплые подушки мягкие, пушистые серые облака, подсвеченные серо-лиловым, желтовато-розовым. А там ангелы и сами уйдут на покой, бледные краски растворятся в сумерках, а взамен покажется на небе светлоликая боярыня луна на повозке чистого серебра, влекомой белыми валами. Печной дым сливался с тучами, будто питая их собой. Одинокий пес трусил вдоль сугробов по улице, А больше не было видно живой души. Даже развесистые березы возле Еленкиного двора замерли, заснули. Певицы, закликавшие весну, давно попрятались по домам. Лес в отдалении чернел морем мрака. Мрака живого, ожидающего. — Ох, мне, прав, ты я забыл. Сделай милость, — воят обернулся к провожавшей его Еленке. — Покажи, где Василий Снежак живет. Сестра Авдотья к нему послала. «Три мешка жита просят». «Забудь про Авдотью», — со смешком посоветовала Еленка. «Не езди к Василию, перебьется. Лентяйка она, нет бы самой работать, все у братьев одолжается». «Я обещал», — Ваята покачал головой, — «надо идти». «Тогда оставайся ночевать у Василия, а к Авдотьи завтра поедешь». «Да, может, успею». Ваято с надеждой взглянул на тонущее солнце, прикидывая, сколько ему осталось до дна небокрая. края. Но поодаль, куда жёлтые гаснущие лучи не доставали, уже мигали на синем небе робкие звездочки. Хоть в одном меня послушай, — убедительно попросила Еленка. — Ночую у Василия, а завтра поедешь, иначе не будет пути. — И ну ладно. После всего услышанного Ваяту честно сказать, не тянуло в одиночку на чужой незнакомой лошади разъезжать через леса и поля. Отца Касьяна нет в сумежье может, он в волотах, дела сделал и спит уже в старости на избе. Сам-то спит, а дух его волком рыщет. Ваято не до конца еще поверил Еленке, но и не исключал ее правоты. Как-никак от того волка он видел своими глазами, и будет очень глупо опять подставлять горло, даже и топора с собой нет. Василий Снежак на вид был намного старше сестры, почти седой, длиннобородый, с черными бровями, однако еще крепкий, худощавый мужик. Жил он один, в избе никаких домочадцев воято не застал, на просьбу от Авдотьи только ухмыльнулся, не удивившись. «Ты ложись, поздно уже!» Он вынул с палати свернутый тюфяк и расстелил на лавке. «А я приготовлю. Скажешь ей потом, пусть не мне!» а сестре Марье отдаст. У той вечно щи пустые. Ваята лег на тюфяк, подложив под голову шапку и рукавицы, накрылся своим кожухом. В избе у Василия было зябка ветер шумел и выл в печной трубе, но воят этого почти не замечал. Стоило закрыть глаза, как возникло ощущение полета или падения. Вверх-вниз, будто вихрь, крутил его самого, унося от людского мира во владение лешего. Артемия. Еленка назвала ему имя пропавшей дочери, и теперь оно все время звучало у вояты в мыслях пением райской птицы. Даже просто повторять его про себя было приятно. Теперь, когда он знал ее имя, ее родителей, девушка из лишачей избы казалась ему близкой, как родная. Казалось, он издавна ее знал. Даже знал ее судьбу, но откуда? — В пятницу перед Петровым днем ей исполнится восемнадцать лет, — сказала ее мать. — Царица-сирена. Какая еще царица? Какая сирена? Что это такое вспомнилось? Про Скевина, что ли, сказка про царевну из склепа? — Это ты житие мученицы Артемии Римской вспоминаешь? — шепнул ему прямо в ухо голос Марицы. Истинно, Воята лежа хлопнул себя по лбу. — Помню, она же была дочь Диоклетиана, того, что много христиан чился погубить, да только славу вечную им помог обрести. Диоклетианова гонения. Артемия же была царевна. Марица, ты помнишь, как там все было? Сам Воята помнил ту повесть довольно смутно. В нее было замешано много разного святого народу, да и мучениц в те числа поминается много быстро у царя Диоклетяна черь именем Артемия», зашептала Марица ему на ухо, «Да так важно и уверенно, будто читала по Минеям». Четь Минеи — жития святых, расположенные в порядке празднования памяти по месяцам, известный на Руси с XII века, но текст тех времен сложен для восприятия, и здесь приведен текст Миней Дмитрия Ростовского, который писал их на рубеже XVII и XVIII веков. Эта важность тонкого девчачьего голоса до сих пор смешила Ваяту, но он не подавал вида, боясь ее обидеть и остаться в неизвестности. Та, по пущениям Божиим, возбесноваяся и мучимо быть духом нечистым, уведал же то Диоклетиан, печален быть зело, и не вкуси пищи в тот день оттуги. Як даже в ниде в ложницу через своей, И же та возва без усты девичьими глаголя, ни изыду, ни же кто изгнать меня может, разве приедет Кириак, Диакон?» туги, от печали, с горя. Отыскав Диакона Кириака в темнице, где тот томился вместе с другими христианами, Диоклетиан стал умолять его спасти дочь. Вошел Кириак в покои царевны и сказал нечистому духу, «Во имя Господа нашего Иисуса повелеваю тебе, изыди от девицы сей. без же усты ее отвеща, аще хаще да изыду от нея, дашь тьми ин сосуд, да вниду в него». Тогда Кириак предложил бесу свое собственное тело, как другой сосуд, где тот мог бы жить. Но бес отвечал, «Сосуд твой не могу в нити». Отовсюду Бо затворен и запечатан есть. Кириак все же изгнал нечистого духа, и царевна Артемия попросила крестить ее. «Стояше же туй, матери я, царица Сирена, исполнися сугубой радости». А Кириак тут же отправился в Персию, где бесновалась другая царевна, тоже одержимая злым духом. С протяжным воющим скрипом отворилась дверь, в избу ворвался холодный ветер и запах влажного снега. Вернулся со двора хозяин, где, видно, собирал по сусекам три мешка жита для издержавшейся сестры. — Хватит! — шепнул воята Марица, и та умолкла. А то еще подумает хозяин, слыша, как гость разговаривает сам с собой двумя разными голосами, что в нем два беса поселились но про другую царевну Ваяте и не нужно. Все, что хотел, он уже вспомнил. Василий Снежак прошел в избу, и холод со двора, запах снега вошли за ним, как верные псы заполнили избу. Ваята натянул кожух на голову, но даже столь странный неуютный ночлег не мог угасить его радость. В минеях говорилось, как будто о них. Царевна Артемия, попавшая во власть злого духа, храбрый божий человек, готовый ее освободить, Даже мать несчастной, которую ему предстояло обрадовать своим подвигом, Еленка не хуже любой царицы будет, лишь бы ей одеться понаряднее и вспомнить, как улыбаются. И медиакона Кириака навело Ваяту на мысль о собственном старшем брате Кирике, и стало немного стыдно. Опять Егорием храбрым себя вообразил. Да и жутко делалось, если подумать, как следует, за что взялся. Людей со зла к лешему посылают а он по доброй воле туда собрался. Но ты знал, он пойдет и к Лешему, потому что Еленкина дочь Артемия, лесная царевна, ждет помощи не от дьяка Кириака, а только от него.